Глава пятая. Взгляд назад. Фамилия графов де Бармон Сенектер была одной из самых старинных и самых знатных в Лондоне. Происхождение ее было столь древним, что можно было без опасений утверждать, что оно терялось во мраке времен. Один Бармон Сенектер сражался в Бувине возле Филиппа Августа. Жуанвильская хроника говорит о кавалерии де Бармон Сенектере, умершим от чумы в Тунисе в 1270 году, во время Восьмого Крестового Похода короля Людовика IX. Франциск I на поле сражения при Мариньино пожаловал Ангерану де Бармон Сенектеру титул графа в награду за храбрость и за удары, которые тот наносил на глазах короля в продолжении этой жестокой битвы. Графы де Бармоны всегда делали военную карьеру и дали Франции несколько знаменитых полководцев. Но с течением времени могущество и богатство этого рода уменьшилось. В царствовании короля Генриха III он был доведен почти до бедности. Однако, гордясь безукоризненным прошлым, он продолжал высоко держать голову в провинции, и если для того, чтобы достойно поддержать свое имя, граф де Бармон испытывал жестокие лишения, никто никогда этого не знал. Граф поступил на службу к королю Навары, отчасти за тем, чтобы по милости войны улучшить свое положение, отчасти из восхищения перед доблестными качествами этого государя, великое будущее которого, быть может, он угадал. Храбрый, молодой, пылкий, красавец с собой, граф имел много любовных приключений и, среди прочих, одно в Кагоре с девицей, помолвленной с очень богатым испанцем. которую он успел похитить накануне дня свадьбы. Испанец, очень щепетильный в вопросах чести, требовал удовлетворения от графа, который нанес ему две раны шпагой и оставил лежать замертво на месте. Это дело наделало большого шума и принесло графу большой почет между утонченными молодыми людьми. Однако против ожидания испанец выздоровел от ран. Они опять дрались, и на этот раз граф так отделал своего противника, что тот волей-неволей должен был отказаться от новой дуэли. Это приключение внушило графу отвращение к волокитству, хотя он не опасался последствий ненависти, в которой поклялся ему неудачливый испанец, герцог Пеньяфлор. С тех пор он больше ничего о нем не слышал, но совесть упрекала его в том, что из пустой прихоти он разрушил счастье честного человека». Храбро сражаясь возле короля во всех его войнах, граф наконец удалился в свое поместье в 1610 году после смерти Генриха IV, испытывая отвращение к французскому двору и чувствуя потребность к отдохновению после стольких лет трудов. Там, лет через 5, соскучившись в уединении, в котором он жил, а может быть, в надежде прогнать докучливые воспоминания, которое, несмотря на прошедшее время, Не переставало его мучить. Граф решил жениться на молодой девушке, принадлежавшей к одной из лучших фамилий в провинции. Кроткой и прелестной, но такой же бедной, как и он. И положение его делалось день ото дня все труднее. Однако этот союз был счастливым. В 1616 году графиня родила сына, того самого графа Луи, историю которого мы взялись рассказывать. Несмотря на свою нежность к ребенку, граф воспитал его в строгости, желая сделать из него такого же сурового, храброго и честного дворянина, как он сам. Молодой Луи рано почувствовал, открыв, сколько тайной нищеты скрывается в его фамилии под внешней пышностью, потребность составить себе независимое положение, которое позволило бы ему не только не быть в тягость обожаемым родителям, жертвовавшим для него всем своим доходом, но и вернуть померкший блеск носимого им имени. Вопреки обычаю его предков, которые все служили королю в сухопутных войсках, наклонность увлекла его к морской службе. Благодаря прилежным попечениям старого и достойного аббата, который из привязанности к его семейству сделался его наставником, он получил приличное образование, которым и воспользовался. Описание путешествий бывшие любимым его чтением, воспламенили его воображение, и все его мысли обратились к Америке, где, по словам моряков, золото было в изобилии, и он имел только одно желание — тоже побывать на этой таинственной земле и взять свою долю в богатой жатве, которую собирал каждый из побывавших там. Отец его и особенно мать долго противились его просьбам. Старик, воевавший столько лет, не понимал, как сын его может предпочитать морскую службу военной. Графиня в душе не желала видеть своего сына ни военным, ни моряком. Обе эти профессии пугали ее. Она опасалась неизвестности далеких странствий, и сердце ее страшилось разлуки, которая могла быть вечной. Однако надо было решиться, и так как молодой человек упорно стоял на своем, родители вынуждены были уступить, и согласиться с его желанием, каковы бы ни были последствия. Граф сохранил при дворе нескольких друзей, среди которых был и герцог де Бельгард, пользовавшийся большим расположением короля Людовика XIII, прозванного при жизни Справедливым, потому что он родился под знаком созвездия Весы. Граф де Бармон был также прежде дружен с герцогом де Эперноном, произведенном в «Адмиралы» в 1587 году, но графу не хотелось обращаться к нему по причине слухов, распространившихся после убийства Генриха IV. Однако в таких важных обстоятельствах граф понял, что для пользы сына он должен заставить умолкнуть свои чувства, и, отправив письмо герцогу де Бельгарду, он написал другое герцогу де Апернону, который в то время был губернатором Гвианы. Оба ответа не заставили себя ждать. Старые друзья графа де Бармона не забыли его и поспешили употребить свое влияние, чтобы услужить ему, особенно герцог де Эпернон, находившийся, благодаря своему адмиральскому званию, в лучшем положении в деле помощи молодому человеку. Герцог писал, что с радостью берется выдвинуть его в высший свет. Это было в начале 1631 года. Луи де Бармону было тогда 15 лет. Высокого роста, с гордым и надменным видом, одаренный редкой силой и большой ловкостью, молодой человек казался старше своих лет. С живейшей радостью узнал он, что его желание исполнилось и что больше нет никаких препятствий для его поступления во флот. В письме герцога де Пернона. Заключалась просьба к графу прислать его сына в Бордо как можно скорее, чтобы он, герцог, немедленно мог определить его на военное судно, где юноша начнет постигать азы морской службы. Через два дня после получения этого письма молодой человек с трудом вырвался из объятий матери, почтительно простился с отцом и на хорошей лошади в сопровождении доверенного слуги уже ехал по дороге в Бордо. Флот долгое время находился в пренебрежении во Франции. И в середине века морское дело было полностью предоставлено частным лицам. Правительство не интересовалось им, в отличие от других континентальных государств, которые приобрели, если не превосходство, то, по крайней мере, некоторое влияние на морях. Так мы видим, что в царствовании Франциска I, который, однако, был одним из самых воинственных французских королей, Арматор из Дьепа-Анго, у которого в мирное время португальцы отняли судно с появлением короля, не имевшего возможности оказать ему поддержку, снарядил целый флот за свой счет и блокировал Лиссабонский порт, прекратив враждебные действия только тогда, когда заставил португальцев направить во Францию посланников смиренно просить мира у короля. С открытием нового света и не менее важным открытием мыса Доброй Надежды характер мореплавания становился все более оживленным. Оно стало охватывать все большие и большие территории. Это заставило французскую корону осознать необходимость создания военного флота для защиты торговых судов от нападения пиратов. Только в царствовании Людовика XIII эта мысль начала приводиться в исполнение. Кардинал де Ришелье чей ум охватывал широчайшие области и которого английский флот заставил пережить немало неприятных минут во время продолжительной осады Ларошели, издал несколько указов, относившихся к флоту, и основал школу навигации для воспитания молодых дворян, желавших служить во флоте. Франция обязана этому великому министру первой мыслью о военном флоте, которому суждено было бороться с испанским и голландским флотом, а в царствовании Людовика XIV приобрести такое важное значение и поколебать на время могущество Англии. В эту-то школу, основанную Ришелье, и поступил Виконт-де-Бармон благодаря влиянию герцога де Эпернона. Старый герцог строго сдержал слово, данное своему товарищу по оружию. Он не переставал покровительствовать молодому человеку, что, впрочем, было для него легко. так как Виконт выказывал необыкновенные и весьма редкие в то время способности в деле освоения избранной им профессии. В 1641 году он был уже капитаном и командиром 26-пушечного фрегата. К несчастью, ни старый граф де Бармон, ни жена его не могли насладиться успехами сына и новыми перспективами, открывавшимися для их дома. Оба умерли. один вскоре после другого, оставив молодого человека сиротой в 22 года. Луи, как почтительный сын, истинно любивший своих родителей, оплакивал их. Особенно горевал он о матери, которая всегда была так добра и нежна к нему. Но так как за несколько лет уже привык жить один, уходя в долгие плавания, и полагаться только на самого себя, эта потеря была для него менее чувствительна, и менее горестно, чем если бы он никогда не оставлял родительского крова. Оставшись теперь единственным представителем своего дома, он стал серьезно смотреть на жизнь и удвоил усилия, чтобы вернуть былую славу своему имени, имени, которое, благодаря его рвению, уже начинало сиять новым блеском. Герцог Дайпернон был еще жив, но забытый обломок поколения, почти совершенно исчезнувшего, Больной старик, давно поссорившийся с кардиналом Ришелье, он не имел уже никакого влияния и ничего не мог сделать для того, кому он так горячо покровительствовал несколько лет тому назад. Но граф не терял бодрости духа. Дворянство не любило морскую службу. Хорошие морские офицеры были редки. Граф де Бармон думал, что, не умешиваясь в политические интриги, он проложит себе путь наверх. Случай, который невозможно было предвидеть, должен был разрушить его честолюбивые планы и навсегда погубить его карьеру. Вот как это случилось. Граф де Бармон командовал Ирегоной 26-пушечным фрегатом и после довольно продолжительного плавания у алжирских берегов, защищая французские торговые суда от варварийских пиратов, вошел в Гибралтарский пролив, чтобы потом выйти в океан и возвратиться в Брест. Но в ту минуту, когда он входил в пролив, его вдруг застиг встречный ветер, и после отчаянных попыток продолжить путь, он был вынужден лавировать несколько часов и, наконец, укрыться в гавани около города Альхисироса на испанском берегу. Зная по опыту, что пройдет дня три или четыре, прежде чем ветер позволит ему пересечь пролив, он приказал спустить лодку и отправился на берег. Город Альхисирос очень древний. был невелик, плохо выстроен и мало населен. Только с тех пор, как англичане овладели Гибралтаром, находящимся по другую сторону бухты, испанцы поняли важность Альхисироса и превратили его в образцовый порт. У графа не было никакой другой причины ехать в Альхисирос, кроме беспокойства, свойственного морякам, побуждающего их оставлять свой корабль тотчас, как только они подойдут к пристани. Торговые связи тогда еще не были налажены так хорошо, как в теперешние времена. Правительства еще не имели обыкновения посылать в иностранные порты консулов, чтобы защищать торговые операции своих соотечественников. Военные суда, которые случай приводил в какое-либо место, должны были оказывать поддержку находящимся там торговцам из родной страны, интересы которых ущемлялись. Отдав приказание шлюпке прибыть за ним на закате солнца, Капитан, в сопровождении только одного матроса по имени Мигель, к которому он был очень привязан и который сопровождал его повсюду, отправился по извилистым улицам Альхисироса с любопытством, осматривая все, что представлялось его глазам. Этот Мигель, о котором нам часто придется говорить впоследствии, был огромного роста малый, лет тридцати, с умным лицом, питавший к своему капитану, неограниченную преданность с тех пор, как тот спас его с риском для собственной жизни, бросившись на лодке в открытое море в ужасную погоду, чтобы оказать помощь Мигелю, когда четыре года тому назад тот упал в воду с мачты, поправляя зацепившиеся снасти. С тех пор Мигель не расставался с графом. Родившись в окрестностях По, на родине Генриха IV, он был, подобно этому королю, своему соотечественнику, Весел, насмешлив и слегка скептичен. Превосходный матрос, отчаянно храбрый, обладавший необыкновенной силой, Мигель олицетворял собой типичного баска, натуру сильную и глубокую, но честную и верную. Только одно существо разделяло в сердце Мигеля безграничную любовь, которую он питал к своему командиру. Это был бритонский матрос, мрачный и угрюмый, составлявший с Мигелем полную противоположность. Из-за медлительного характера этого матроса экипаж прозвал его «Тихий ветерок», и тот так привык к этому имени, что почти забыл свое настоящее. Услугу, которую граф оказал Мигелю, Мигель оказал «Тихому ветерку», и по этой причине искренне привязался к бретонцу, хотя и насмехался над ним, и дразнил с утра до вечера. Бретонец это понимал, и насколько позволял его сосредоточенный и необщительный характер при каждом удобном случае выказывал свою признательность Баску, полностью подчиняясь ему во всех своих поступках и никогда не возмущаясь требованиями, часто непомерными, своего ментора. Мы так долго говорили об этих двух людях потому, что им придется играть важную роль в нашем повествовании, и читателю необходимо узнать их как следует. Граф и матрос продолжали прогуливаться по улицам. Один размышлял и наслаждался солнцем, Другой, из уважения, оставался в нескольких шагах позади, отчаянно куря трубку с таким коротким чубуком, что огонь почти касался его губ. Гуляющие скоро дошли до окраины города и отправились по тропинке, окаймленной кустами алоэ, которая довольно круто взбегала на вершину холма, откуда открывалась вся панорама залива, сказать мимоходом «одного из прекраснейших в мире». Было около двух часов пополудни, самое жаркое время дня. Все удалились в дома для сиесты, так что моряки не встретили ни одной живой души. И если бы «Тысяча и одна ночь», переведенная столетием позже, была известна в то время, граф без особых усилий вообразил бы себе, что это город из арабских сказок, жителей которого усыпил злой волшебник. Так вокруг было тихо и пустынно. Словно усиливая это впечатление, ветер спал, воздух был неподвижен, и обширная водяная скатерть, расстилавшаяся у ног графа, замерла, словно скованная льдом. Граф задумчиво остановился и рассеянно смотрел на свой фрегат, издали казавшийся небольшой лодкой. Мигель все курил, и, широко расставив ноги и заложив руки за спину, любимая поза моряков, любовался окрестностями. смотрите смотрите сказал он вдруг что такое спросил граф обернувшись сюда галопом несется всадница что за странная фантазия скакать в такую жару где спросил граф вон там капитан ответил мигель протягивая руку граф устремил взгляд в ту сторону куда указывал мигель эта лошадь взбесилась вскричал он через минуту вы так думаете капитан спокойно спросил матрос я уверен Посмотри, теперь она ближе. Всадница отчаянно вцепилась в гриву. Несчастная погибла. Очень может быть, — философски заметил Мигель. Скорее, скорее, — вскричал капитан, бросаясь в ту сторону, откуда неслась лошадь. Необходимо спасти эту женщину, даже если бы нам пришлось погибнуть. Матрос ничего не ответил. Он только из предосторожности вынул трубку изо рта и положил ее в карман, после чего побежал за своим капитаном. Лошадь мчалась, как ураган. Это была берберейская лошадь чистейших арабских кровей, с маленькой головой и тонкими ногами. Она бешено скакала по узкой тропинке, в глазах ее сверкали молнии, а из расширенных ноздрей как будто вылетал огонь. Всадница, ухватившись обеими руками за длинную гриву, обезумев от страха, чувствовала себя погибшей и время от времени глухо вскрикивала. Далеко позади нее... Почти неприметными точками на горизонте во весь опор скакали несколько всадников. Тропинка, по которой мчалась лошадь, была узкой, каменистой и вела прямо к глубочайшей пропасти, которой лошадь неслась с головокружительной быстротой. Только безумец или человек, наделенный мужеством льва, мог пытаться спасти несчастную женщину. Однако оба моряка, не рассуждая и не колеблясь, Стали друг напротив друга По правую и левую сторону дороги И молча ждали Они поняли друг друга Прошло две или три минуты И лошадь пролетела мимо подобно вихрю Но граф и матрос Молниеносно кинулись к ней Ухватились за поводья И бешеное животное потащило их С минуту продолжалась борьба разума С животной силой Наконец лошадь была побеждена И хрипя повалилась на землю Граф схватил на руки молодую женщину, столь чудесно спасенную, и отнес ее на дорогу, где почтительно положил на землю. Всадница от страха лишилась чувств. Граф, догадываясь, что подъезжавшие всадники приходились родственниками или друзьями той, которой он оказал такую важную услугу, привел в порядок свою одежду и молча ждал, с восхищением глядя на молодую женщину, распростертую у его ног. Это была восхитительная семнадцатилетняя девушка с тонкой и гибкой талией, с прелестнейшими чертами лица. Черные волосы, длинные и шелковистые, выбились из-под сетки, удерживавшей их, и душистыми локонами рассыпались по лицу. Легкий румянец указывал на быстрое возвращение к жизни. Костюм этой молодой особы, чрезвычайно богатый, заставил бы догадаться о знатном происхождении, даже если бы печать аристократии, разлитая по всей ее наружности, не уничтожала все сомнения на этот счет. Мигель, с отличавшим его невозмутимым спокойствием, из которого ничто не могло его вывести, остался возле лошади, которая, успокоившись от падения и дрожа всем телом, встала без сопротивления. Мигель снял с нее подпругу, сорвал горсть травы и начал обтирать, восхищенно бормоча. «Какое благородное и прекрасное животное! Было бы жаль, если бы оно упало в эту ужасную пропасть. Я рад, что оно спаслось!» О молодой девушке достойнейший матрос вовсе не думал. Весь его интерес сосредоточился на лошади. Обтерев ее травой, Мигель опять взнуздал ее и отвел к графу. «Вот», — сказал он с довольным видом, — «теперь она усмирилась. Ребенок может вести ее на веревке». Между тем всадники быстро приближались и скоро подъехали к французским морякам.